г а девятая. Это было так, будто Роб видит ее в первый раз. Более того, так, будто он вообще впервые видит девушку. Он был потрясенно и очарован, как человек, который жил в мире без музыки и вдруг уловил в воздухе несколько нот. Услышал мелодию и страстно захотел следовать за ней. Лицо у него было такое, будто он стоял на пороге величайшего открытия в жизни. — Кейтлин, — прошептал Роб. В голосе его звучали б л а г о г о в е н и е у д и в л е н и е и почти испуг. Кейтлин не могла говорить, они оба подошли к чему-то настолько большому и важному, что это напугало ее, потому что могло изменить навсегда. Но она хотела, чтобы это случилось. Казалось, весь мир притих и ждал, затаив дыхание. Но Рок не двигался. Он был на пороге открытия, но еще не сделал его. «Ему нужна помощь», — подумала Кейтлин. Он все еще не понимает, что происходит. Необходимо помочь ему сделать первый шаг, если она хочет этого. к е т л и н вдруг успокоилась, в голове у нее прояснилось. Мысленно она видела, как завершенную картину, то, что должно было случиться. Она возьмет его лицо в ладони и поцелует. Очень нежно. Роб посмотрит на нее с неподдельным удивлением. Он так чист и невинен, но не глуп. Он быстро сориентируется. После того, как она поцелует его во второй раз, изумление перейдет в нарастающее желание познать. Золото его глаз начнет плавиться, как это происходит в те моменты, когда он испытывает гнев, только совершенно по другой причине. Потом он обнимет ее и поцелует. Едва-едва. И потоки энергии, живительной энергии, потекут между ними. И это будет чудесно. Затаив дыхание, к е т л и н протянула руку к лицу Роба. Она видела свои тонкие пальцы на его подбородке. Даже от легкого прикосновения искры пробежали вверх от ее ладони. Это казалось таким простым и естественным, словно она заранее знала, что делать. Словно это знание всегда было где-то внутри нее. Представьте себе, холодная Кейтлин знает, что делать. Кейтлин уверена в себе. Все это должно было вот-вот случиться. В мир грез ворвались посторонние звуки, смех и будничные голоса, которые не принадлежали прекрасному новому миру, где обитала Кейт. Она в смятении в скинула голову. В дверях стояли Льюис и а н н за ними Габриэль. «Привет, Кейт!» — жизнерадостно начал Льюис, но, увидев ее лицо, осекся. «Упс!» По глазам Анны было видно, что она удивлена и ей неудобно. «Мы не хотели помешать!» — сказала она и схватила Льюиса за плечо, собираясь увести за собой. «Небольшой терапевтический сеанс при выключенном свете?» — вежливо осведомился Габриэль. У Кейт сжалось сердце. Удивление и желание познать, н а п и с а н н ы е на лице Роба, пропали. То, что вот-вот готовилось появиться на свет, было таким хрупким и тонким, гораздо тоньше того, что уже существовало, и теперь оно исчезло. Рассыпалось. Остались только обычная доброта и сопереживание Роба, его симпатия Канни и Льюису, и ненависть к Габриэлю. Он встал с кровати и посмотрел в лицо Габриэлю. У Кейт разболелась голова, если это вообще тебя касается. — Кажется, ей уже лучше, — заметил Габриэль, глядя через плечо Роба на Кейт. Кейт ответила ему убийственным взглядом. — Мне станет лучше, если я побуду одна, — сказала она. — Мы уже уходим, — отозвалась Анна, взглядом давая понять, что сожалеет о случившемся. — Идем, Льюис. — Да, конечно, — сказал Роб, и Кейт не поверила глазам. Сам вышел из комнаты. — Прикрыть дверь? Если бы этот ход преследовал цель убедиться, что Габриэль и ребята ушли, Кейт бы поняла. Но, в ы Роб вернулся в свое прежнее состояние. Единственная эмоция, которую теперь видела Кейтлин в его золотых глазах — братская любовь. И не было вариантов пробиться к нему, вернуть все назад, во всяком случае сегодня. Кейт не знала, на кого злиться — на Габриэля, ребят или на самого Роба. Она готова была убить Роба, и в то же время любила его даже больше, чем раньше. — Да, пожалуйста, закрой дверь, — попросила Кейт. Все ушли, а Кейт лежала на кровати и наблюдала, как теплый дневной свет сменяется холодным фиолетовым светом сумерек. Призрачные тени заполнили комнату. Кейтлин закрыла глаза. К реальности ее вернул тихий звук, похожий на шуршание бумаги. Она встрепенулась, села на кровати и огляделась. Вот она. Из общего полумрака выбивалась светлое пятнышко. Оно вползало в комнату из-под двери. нет не вползала Его подталкивали. Кейтлин тихо встала и на цыпочках подошла к двери. В щель под дверью просачивался желтый свет из коридора и лист бумаги. Кейт не стала его трогать. Она схватилась за ручку и распахнула дверь. В коридоре на коленях стояла Марисоль. Она вскинула голову, и на какой-то момент ее карие глаза встретились с глазами Кейтлин. Марисоль была шокирована и рассержена. а в следующую секунду она уже направлялась к лестнице. «О нет, ты не уйдешь!» Распалившаяся из-за пережитых за день событий, Кейт бросилась в атаку. Разочарование, возбуждение и злость придали ей силы. Она схватила Марисоль, которая была старше ее, и развернула лицом к себе. «Что ты делаешь у меня под дверью? Что это?» — требовательно спросила Кейт, указывая на сложенный вдвое лист. м а р и с о л ь только откинула со лба волосы и с вызовом посмотрела на Кейт. Кейт отпустила ее ровно настолько, чтобы поднять листок и снова преградила путь к лестнице. «Мой рисунок!» Это был рисунок, который Кейт набросала во время прошлого тестирования. Тот, на котором она изобразила себя с третьим глазом. Тот, который остался лежать на полу в лаборатории. Только теперь к изображению прибавилась н а д п и с ь Под рисунком кто-то в торопях написал жирным черным карандашом. Будь осторожна, это может случиться с тобой. — Очередной розыгрыш? — недобро спросила Кейт, в ы п р я м л я я с ь Марисоль, которая была на несколько дюймов выше Кейт, просто посмотрела на нее сверху вниз. Кейт, не думая о последствиях, схватила Марисоль за плечо и тряхнула. — Почему ты стремишься меня напугать? Ты ненавидишь экстрасенсов? Марисоль усмехнулась. кейтлин отчаянно пыталась найти объяснение по ведению марисоль ты хочешь чтобы я уехала это я не знаю зависть или что то еще м а р и с о л ь поджала п у к л ы е губы и ничего не ответила ладно хорошо сказала кейт и голос у нее слегка дрожал кажется мне придется спросить у д ж о й с она была на полпути к лестнице когда марисоль наконец подала голос джойс не сможет тебе помочь Она не знает, что происходит в действительности. Ее не было во время пилотной сессии. А я была. «Что за пилотная сессия?» Не оборачиваясь, спросила Кейт. «Неважно. Главное, что Джойс тебе не поможет. Ей просто хочется провести опыты и увидеть свое имя в заголовках журналов. Она не понимает, что происходит в действительности. Поэтому мистер Зеттис ее и нанял». «А это что значит?» — спросила Кейтлин, помахав рисунком. Молчание. Кейт повернулась к Марисоль спиной. Ни слова. «Боже, какая ты тупая!» — наконец сказала Марисоль. «Неужели ты не помнишь сегодняшнее тестирование? Тебе совсем не интересно, как у тебя получилось нарисовать виноград?» Кейтлин вспомнила калейдоскоп образов, который пронесся у нее в голове во время тестирования. — Я полагаю, у меня это получилось, потому что я обладаю сверхъестественными способностями, — сказала она и услышала в собственном голосе защищающиеся новки. — Если бы ты действительно обладала сверхъестественными способностями, ты бы первым же самолетом вернулась домой. Кейт все это надоело. — О чем ты говоришь? — она сорвалась на крик. — Почему не сказать прямо и без н а м е к если тебе вообще есть что сказать? Марисоль вздрогнула от крика Кейтлин, неожиданно толкнула ее локтем в плечо и прошла к лестнице. Там она обернулась. — Я поднялась, чтобы напомнить тебе, что ты опаздываешь к ужину. Кейтлин привалилась к стене. Это был самый резкий за день перепад в американских горках. А Марисоль просто сумасшедшая. Правда, это не объясняло того, что произошло с Кейт во время тестирования, когда Джойс прикрепила к ее лбу электрод. — Третьему глазу, — подумала Кейт. Она взглянула на измятый рисунок, гротескный третий глаз уставился на нее со странным выражением. — Я должна с кем-нибудь поговорить. Одной мне не справиться. Нужна помощь. — Ко мне это какое отношение имеет? — спросил Габриэль, бросая рисунок обратно Кейтлин. Он лежал на своей огромной кровати и просматривал журнал о дорогих автомобилях. — Это не мои проблемы. Кейтлин поймала рисунок. Ей потребовалось собрать волю в кулак, чтобы прийти сюда. Наверное, она бы и не пришла, но остаться с робом наедине она сейчас не могла. А Анна после ужина отправилась разговаривать с родителями по телефону. Кейтлин старалась сохранять спокойствие. Если в том, что говорила Марисоль, есть хоть какой-то смысл, это касается всех, сдержанно пояснила она. К тому же, именно ты сказал мне, что здесь что-то не так. Габриэль пожал плечами. «Ну и что?» Кейтлин хотелось закричать. «Ты действительно считаешь, что в институте что-то не так? Но не хочешь выяснить, что именно? Ты не собираешься ничего предпринять?» Габриэль едва заметно улыбнулся. «Естественно, собираюсь. Я собираюсь сделать то, что мне лучше всего удается». Кейтлин понимала, к чему он клонит, но не смогла избежать прямого вопроса. Чувствуя себя сержантом Джо Фрайди, она с вызовом спросила, «И что же?» «Я позабочусь о себе», — самодовольным видом сказал Габриэль. Последнее слово он произнес с особым удовольствием. Уходя из комнаты, Кейт не посчитала нужным скрыть презрение, которое испытывала к нему. В коридоре она снова прислонилась к стене. В кабинете Льюис прослушивал последний диск «Primal Scream». на душераздирающей громкости. Анна все еще говорила по телефону. — А Роб? Опять голова разболелась? Кейт резко развернулась. У стены она почему-то чувствовала себя загнанной в тупик. Почему она не услышала, как подошел Роб? — Нет, — сказала Кейт. — Я в порядке, вот только... Да нет, я в полном порядке. Она не могла сейчас общаться с Робом, просто не могла. Она боялась его, боялась того, что готова с ним сделать, если представится шанс. Ей казалось, что она с равным успехом способна поцеловать или убить его. А это что? В следующую секунду Роб взял лист бумаги у нее из рук. Кейт попыталась выхватить его, но Роб оказался проворным. Ничего, то есть это... Роб разгладил смятый листок, мельком взглянул на него, а потом внимательно посмотрел на Кейтлин. Это ты нарисовала? «Да, но писала не я. Я не... о все так запутано!» Кейт исчерпала все свои силы. Она устала припираться, бороться, выпытываясь. Она устала. «Пойдем», — мягко сказал Роб, нежно, но уверенно взял Кейт под локоть и повел в комнату, которую делился Льюисом. «А теперь расскажи, в чем дело». Роб присел рядом с ней на кровать. Это вышло так естественно, как будто он приходился ей братом, или им двигал какой-то скрытый мотив. Это было мучительно и прекрасно одновременно. И его глаза. Он смотрел на нее своими серьезными золотыми глазами, мудрыми глазами. «Я могу ему доверять», — подумала Кейтлин. «Неважно, какие между нами отношения, я могу ему доверять». «Это Марисоль», — призналась она. А потом рассказала ему обо всем. О том, как проснулась в первую ночь и увидела возле своей кровати Марисоль. О странных вещах, которые так говорила. «Берегитесь или убирайтесь, это место не такое, как вы думаете». О том, как Марисоль заявила на следующее утро, что это розыгрыш. О последнем тестировании, когда образы х л ы н у л и в ее сознании после того, как Джойс прикрепила какой-то холодный предмет к ее лбу. О том, как Марисоль просунула рисунок под дверь. Я пыталась заставить ее объяснить, но она только говорила о какой-то пилотной сессии и о том, что если бы я знала, зачем я здесь, то первым самолетом улетела бы домой, и что Джойс тоже не в курсе, что здесь происходит. Кейт замолчала, она бы не удивилась, если бы Роб рассмеялся, но он не стал. Он нахмурился, вид у него был озадаченным. Если Джойс не знает, что здесь происходит, то кто знает? Я думаю, мистер Зеттис, но Роб. Это похоже на бред. Роб поджал губы. «Может быть», — тихо сказал он. «Но он меня удивил». «В первый день? Ты имеешь в виду его речь о том, что мы, обладающие сверхъестественными способностями, стоим выше других и должны жить по своим законам?» Роб кивнул. Кейтлин встретилась с ним глазами, теперь уже без стеснения. Она была так же серьезна, как и он. Роб ей поверил, и это заставляло относиться ко всему случившемуся более обстоятельно. Это стало их делом. — И еще он привез сюда Габриэля, — добавил Роб. — Да, — помолчав, согласилась Кейт. — Как-нибудь она обязательно поговорит с Робом о Габриэле, только не сейчас. — Ну что нам грозит? — Не знаю. Роб еще раз посмотрел на рисунок. — Но знаю, что мы должны это выяснить. «Надо переговорить с Джойс». Кейтлин нервно сглотнула. Грозиться в запале рассказать все Джойс было гораздо проще, чем пойти к н и м Но Роб, конечно же, прав. «Хорошо», — кивнула Кейт. Комната Джойс находилась в конце, обшитого деревянными панелями небольшого коридора под лестницей. Первоначально там на веранде располагался солярий. Большие створчатые двери так и остались стеклянными. Так что из фойе или гостиной можно было спокойно заглянуть в комнату Джойс. «Только Джойс», — подумала Кейтлин, — «способна жить так, без шанса на уединение. Вероятно, это потому, что Джойс всегда хорошо выглядит. В пиджаке и брюках, когда занято делом или в розовом спортивном костюме». «Привет, ребята!» — сказала Джойс, отрываясь от ноутбука. Свет прикроватной лампы отражался в стеклах. Кейт осторожно присела на кровать. Роб п е р е д в и н у л стул от письменного стола. Он все еще держал в руке рисунок Кейтлин. Джойс посмотрела на него, потом на Кейт. Почему такие серьезные? Кейт набрала в г р у д ь побольше воздуха, но Роб успел раньше. Нам надо с вами поговорить. Да. Кейт и Роб переглянулись. Это касается м а р и с о р а выпалила Кейт. Брови Джойс поползли в гладкой белокурой ч е л к и о н а говорила Кейт странные вещи», — сказал Рок. «Очень странные. Якобы находиться в институте опасно». И написала. «Вот это». Под рисунком Кейт. С удивлением Джойс взяла рисунок и внимательно его изучила. Кейт свело живот. Она перестала дышать. А потом Джойс откинула голову назад, и Кейт подумала, что она собирается закричать, но вместо этого Джойс рассмеялась, звонким, мелодичным и неконтролируемым смехом. Через минуту она немного успокоилась, но, взглянув на Кейтлин и Роба, снова рассмеялась. Кейт почувствовала, что губы растягиваются в улыбке, но это была вежливая, безрадостная улыбка человека, который ждет, когда ему объяснят соль анекдота. Наконец Джойс откинулась на гору подушек и вытерла выступившие слезы. «Извините, это, конечно, совсем не смешно, просто это все ее л е к а р с т в о Должно быть, она перестала их принимать. Марисоль принимает лекарства, уточнил Рок. Да, и она в порядке, когда их принимает. Только иногда она забывает или решает, что они ей не нужны, и тогда... Ну, сами видите». Джойс помахала рисунком. «Полагаю, она считает, что это символично. м а р и с о л ь давно переживает, что экстрасенсы могут неправильно использовать свою силу». Джойс повернулась к Кейт, явно сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Ты, надеюсь, не воспринима это буквально?» Кейтлин хотелось провалиться сквозь землю. «Какая же она дура! Понятно ведь, что это ужасная ошибка. Она должна была сообразить». «Извините». — срывающимся голосом сказала она. Джойс махнула рукой и закусила губу, чтобы не рассмеяться. — Брось. Нет, мне действительно очень жаль, что так получилось. Просто это все как-то жутковато. Я не поняла сразу. Я думала, должно быть простое объяснение, но... Кейт перевела дух. — О, Господи, надеюсь, у нее не будет из-за нас н е п р и я т н о с т и Нет, но, возможно, мне следует доложить мистеру Зетису. уже серьезно сказала джойс это он ее нанял вообще то она начала работать здесь еще до меня я думаю она дружит с его дочерью у мистера ззетиса есть дочь она наверное уже взрослая подумала джойс странно что у нее такая молодая подруга в любом случае не стоит беспокоиться добавила джойс завтра я поговорю с мариоль с по поводу лекарств и все уладится кстати кейт когда ты его нарисовала — О, вчера, во время эксперимента. Я выронила его, когда начал кричать тот парень с иракезом. — Как он? — мягко спросил Роб. Он не с л о д и л с Джойс с в и х золотых глаз. — В порядке, — ответила Джойс, и Кейт показалось, что голос ее звучит немного напряженный. В больнице ему дали транквилизатор ы и отпустили. — Потому что, — продолжил Роб, — я по-прежнему думаю, что вам следует быть осторожнее с г да а ты прав «Я намерена внести изменения в протокол экспериментов с Габриэлем». Интонация Джойса дала понять, что тема закрыта, и взглянула на часы. «Мне так стыдно», — призналась Кейт, когда они с Робом поднимались на второй этаж. «Почему?» «После того, что сделала м а р и с о л ь ты была в праве узнать, что происходит?» «Что правда, то правда. Но Кейтлин все равно считала, что должна была разобраться сама. Ей следовало больше доверять мистеру з е т с у В конце концов, он выложил круглую сумму, чтобы дать им пятерым шанс начать новую жизнь. Ей следовало понять, что Марисоль страдает маниакальным бредом. После того, как они с Робом расстались в коридоре, новая жизнь Кейт стала тоскливее. Невыносимо было услышать его добрые, спокойные ночи. Он сказал это так, словно ему доставляло удовольствие играть роль ю старшего брата. Словно ему в голову не приходило, что он может быть для нее кем-то другим. Вероятно, действительно не приходило. Казалось, он стер из памяти все, что случилось между ними днем. Когда Кейтлин вошла в комнату, Анна сидела на кровати. «Ты где была?» «Внизу», — Кейтлин хотелось поговорить с Анной, но она очень устала. «Лягу я сегодня пораньше. Ты не возражаешь?» — спросила она, вытаскивая из шкафа ночную рубашку. «Конечно, ложись», — согласилась Анна. «Ты, наверное, еще не оправилась». «Анна», — уже засыпая, пробормотала к е й т л и т ы не знаешь, что такое пилотная сессия?» «Думаю, это пробный эксперимент, который проводят перед главным. На телевидении, прежде чем запустить шоу, тоже сначала делают пилотный эпизод». «Понятно. Спасибо». Кейт была слишком сонной, чтобы продолжать разговор, но успела подумать, что в одном Марисоль не соврала. Она сказала, что была в институте во время пилотной сессии, а Джойс говорила, что Марисоль переняли на работу раньше ее. Впрочем, все остальное бред. Как мысль о том, что Джойс во время тестирования прикрепила нечто странное к ее лбу. Кейтлин была рада, что Роб не упомянул об этом во время разговора с Джойс. т а наверное, решила бы, что Кейт тоже нуждается в медикаментах. И Роб. Кейт решила не думать о Робе. Она разберется с ним завтра. Всю ночь Кейт снились странные сны. В одном из них она стояла на обдуваемом всеми ветрами мысе и смотрела на серый холодный океан. В другом она находилась с Марисоль в группе каких-то незнакомых людей. У всех был третий глаз. Марисоль ухмыльнулась и спросила, «Думаешь, ты такая умная? Ты тоже еще только растешь. Семена посеяны». Потом появился Габриэль и сказал, «Нам следует позаботиться о себе». Иначе видишь, что может произойти. Кейтлин видела, Роб упал в глубокую расселину ледника и з в а л на помощь. Кейтлин хотела броситься к нему, но Габриэль о т т а щ и л ее, а голос Роба эхом отдавался в гора. х Кейт внезапно проснулась. Комнату заливала бледный лунный свет, а крики оказались настоящими.